У них есть своя добродетель, чтобы долго жить в жалком довольстве собою. Я перел лоста на стремительном потоке. Держись за меня, кто может за меня держаться. Но вашим костылем не служу я. Так говорил Харьков. Zaratustra.